Прибытие домой Через три часа они были в Хельсинки. «Считайте, мы дома!» — усмехнулся Рудольф. Их встретил референт по финско-эстонским культурным связям, и они нырнули в его машину. «Скорее в порт!» — сказал Рудольф после слов приветствия. «У нас очень мало времени. Паром отходит через полчаса. Референт недоуменно спросил, какой паром он имеет в виду. Выяснилось, что за это время расписание изменилось, и они не успевали на часовой паром. Это означало, что пресс-конференция, назначенная на шесть часов вечера на певческом поле, отменяется, потому что следующий паром отходил в восемь часов. Но Рудольфа даже слушать не хотел об отмене пресс-конференции. Он попросил отвезти их в общество культуры и начал звонить в Таллин. Застав Койропу, он отдал распоряжение, чтобы за ними прислали водяного. Выяснилось, что катера нет. «Где катер?» — возмутился Рудольфа. «Мы завершили миссию и хотим скорее воссоединиться со своими семьями». «Пакс уплыл с шлюхами в залив», — ответил Коэропу. «Я уволю вас!» — отрезал Рудольфа и положил трубку. Он позвонил в аэропорт, но самолет Наталин только что вылетел. Затем позвонил Коэропу и сообщил, что ему удалось арендовать частный катер одной фирмы, у которого мощный мотор, и что он сам за ними прибудет. Настроение у Рудольфа снова поднялось» и он принялся читать эстонские газеты. «Видишь», — бросил он Фабиану и указал на название, «блестящая победа внешней политики». «Это о нас», — сказал он. И финские газеты трубили в том же духе. В три часа они отправились в порт. «Почему на носу нет эстонского флага?» — рассердился Рудольф и отказался садиться в катер. «Флаг на носу того катера, на котором Пакс со своими шлюхами катается», — объяснил Куэрапу. «Я решил, что надо торопиться, и не стал искать по городу подходящий флаг». Через два с половиной часа они были в Таллинском порту. Их встречала только одна машина. «Я могу и пешком пойти», — сказал Куэрапу. «А где вторая машина?» — удивился шеф. «Анц чинит боковые фары», — ответил шофер Петер. «Уже второй день. Немедленно на певческое поле скомандовал шеф. Фабиан не поехал с ними. Его энергия была на исходе.